Стремление к саморазвитию Наличие собственного вектора Запомни, стремление к саморазвитию должно стать твоей неотъемлемой потребностью. Потребностью, похожей на чувство голода, которое возникает в тебе регулярно с а м о по себе, а у т о л я е т с я только на короткое время. Только так, и это твоя суть. А наличие собственного вектора поддерживается следующими умениями. Умение продумывать и формировать свое будущее. Умение ставить цели и долгосрочно двигаться к их реализации. Умение работать с проектами и задачами. Стремление развивать себя – это твой внутренний мотор, то, что не дает тебе остановиться. То, что толкает тебя идти в с ё дальше и дальше. Не останавливаться надолго на одном месте. Не уедать. в Развивать себя виток за витком. Будь на шаг впереди себя. Что тебе надо делать, всегда должна определять ты сама, а не события твоей жизни. Определяй самостоятельно свои цели, свои ценности, И свои приоритеты. Учись жить своим умом. Чтобы плыть и не сбиваться с намеченного пути, помни о своих целях и делай выборы, применяя правильные приоритеты. Почти каждую минуту ты делаешь выборы. Как это? Например, ты делаешь выбор. Сейчас тебе посмотреть на ютубе какой-то развлекательный клип, или какое-то образовательное видео, или послушать музыку. Сесть и написать в ближайший час какой-нибудь новый код, или поучиться, или помечтать, или прибрать пространство вокруг себя, или подобрать новую мелодию на синтезаторе, или поспать, или почитать, или попрыгать, или... Понимаешь? Тебе нужны разные потоки информации – Разные эмоции. Но тебе важно научиться определять и контролировать, сколько времени ты тратишь на т е или и н ы е информационные потоки. Из этих твоих решений и будет складываться твоя скорость для достижения своих целей. Не смешивай в одну кучу дела, отдых, учебу. Разделяй. Делай дела последовательно. Затрачивает то время, которое себе заложила в списке дел. Помни, если не управлять, не делать осознанные выборы. Это все равно, что бросить весла. Ты перестанешь плыть в заданном направлении и поплывешь туда, куда тебя понесет река. Тут кроется некий инсайт. Прочувствуй его. Если ты научилась управлять своими выборами, и жила в режиме осознанных выборов уже год-полтора, то ты понимаешь, что просто плыть по течению уже неинтересно. Это не торкает, не приносит драйва. И поняв это, ты с еще большей радостью живешь, управляя своими выборами в соответствии со своими приоритетами. Не сравнивай себя ни с кем, не важно, что делают другие. Неважно, что делают другие, важно то, что и как делаешь ты, потому что ты осознанно выбираешь, что тебе следует делать, исходя из своих планов и намерений. И если ты после своих трудов почувствовала, что стала сильной, счастливой и полной любви, то никогда не трать свое время на мысли о том, что о тебе думают другие Никто не может решать, какая ты. Один тебе скажет, что ты плохая, ты поверишь ему и расстроишься. Другой тебе скажет, что ты хорошая, ты обрадуешься. Тебя хвалят или р у г а ю т верят тебе или предают. Если следовать этому потоку, ты очень быстро себя потеряешь. Пока ты будешь слушать от других, какая ты, Тебе не найти себя. Твоя жизнь не может быть свободной и полноценной, когда ты живешь в страхе перед тем, что могут подумать или сказать другие, вместо того, чтобы просто радоваться. Так что оттачивай навыки, ставь цели и достигай их. Учись тому, чему решила учиться. Вкладывай в себя. Репетируй, пока задница не о т в а р и т с я Падай, поднимайся, иди в п е р е д Становись настоящим профессионалом в с в о е м деле и не теряй драйва и умения наслаждаться. Потому что какой смысл тогда во в с е м этом? Единственное, что тебе нужно сделать выкладываться на пределе возможностей. Взрываться яркими фейерверками достижений и побед. А после каждой яркой вспышки замирать. плыть и наслаждаться. Не жди, кто тебя поддержит или кто тебя осудит. Просто будь в своей стойкости примером и вдохновением для людей, которые захотят на тебя смотреть. И доброго пути тебе.